«Ченгун, я умею долго не пьянеть, но, в общем, это неважно. Начав пить, всегда хочется переступить границу умеренности и дойти до настоящего опьянения. Это как табу, существующее для того, чтобы его нарушали. Бесконечная радость и бесконечная печаль, которые приходят с опьянением, бесценны, и при случае я хотел бы пережить их вместе с тобой. Мы немного выпили... Теперь, наконец, можно начать рассказ о дедушке. С возрастом те события все дальше, и все меньше хочется о них говорить. Как будто память выделила для них отдельный остров, что виден издалека, но доступ к нему отрезан. Если хочешь туда попасть, придется с головой нырнуть в холодную воду, задержать дыхание и плыть. Только в шестилетнем возрасте я узнал, что на свете есть еще и дедушка. Однажды тетя взяла меня с собой на работу в больницу при университете. Когда мы подошли к главному входу, она спросила, помню ли я эти места, и добавила, что когда-то я здесь родился. Подумав, я покачал головой и виновато ответил, что совсем не помню, как рождался. Тетя расхохоталась. и сказала, что я и потом здесь бывал, навещал дедушку. Оказалось, он живет в больнице. Тетя показала мне одно из окон на третьем этаже стационара и спросила, помню ли я дедушку. Дедушку я не помнил, но мне стало очень любопытно, и я упросил тетю отвести меня к нему. Мы поднялись на третий этаж, прошли по длинному коридору, Двери в палаты были распахнуты. В одной я увидел человека с гипсовой ногой, задранный к потолку. А рядом, тощего мужчину, голова его была густо обмотана бинтами, из-за которых он походил на огромную ватную палочку. В палате лежало по четыре, иногда по шесть больных, и в каждой обязательно голосил какой-нибудь «ребенок» и охал «старик». И еще кто-нибудь из родственников во все горло бронился с медсестрой. Дедушкина палата была в конце коридора, поодаль от остальных. На притолоке темно-красные цифры 317. Цифры были намалеваны от руки и казались меньше номеров на других палатах. Ясно, что они появились здесь позже. Потом я узнал, что сначала в той комнате размещалась сестринская, но из-за дедушки ее пришлось переделать в больничную палату. За закрытой дверью царила удивительная тишина. Тетя завела меня внутрь. Места в палате было мало, но она все равно казалась пустой, потому что там стояла всего одна кровать. Лежавший на ней человек и был моим дедушкой. я подошел. и внимательно оглядел его. Белое плоское лицо лепешкой. На нем блестят маленькие глазки-изюминки. Зрачки иногда перекатываются, но взгляд не отрывается от потолка. Скользит из одного угла в другой. За все время дедушка ни разу не посмотрел на нас с тетей. — Дедушка? — из вежливости позвал я. Пропустив это слово между языком и нёбом, я ощутил, какое оно лёгкое. Засохший бобовый стручок, полый внутри. В прошлый раз я звал дедушку, едва научившись говорить. Тётя сказала, что они брали меня в больницу, когда я был совсем маленьким. Мама подвела меня к кровати, указала на лежавшего там человека и сказала, «Это дедушка». Я радостно залопотал. «Дедушка!» — словно мне в руки попала новая игрушка. «Замолчи!» — оборвал меня папа. «Он все равно не слышит. Зови, не зови». Я поднял глаза на папу, перевел их на человека в кровати и послушно закрыл рот. Тетя сказала, что дедушка превратился в растение. Такие люди не могут ни говорить, ни двигаться, все время остаются в одном и том же положении. Тетя указала на подоконник, где стоял горшок с умирающей орхидеей. Вот, как этот цветок. На другой день я тайком прибежал в больницу, взял кувшин с водой, залез к дедушке на кровать и полил его с ног до головы. А потом встал у кровати и не сводил с него глаз. Мне не терпелось узнать, какие на дедушке распустятся цветы. Кончилось тем, что пришла медсестра. и, лопаясь от злости, сменила дедушке промокшие простыни. Потом она засунула ему в рот длинную трубку, по которой текла темно-коричневая жидкость. Я стоял в сторонке, хлопая глазами. Оказывается, вот как дедушка всасывает питательные вещества. Теперь я почти каждый день навещал дедушку в больнице. Я стоял у кровати и глядел на него, а он на меня. Я моргал, он тоже моргал. Как-то раз я подмигнул дедушке левым глазом. Ждал, что он подмигнет в ответ, но дедушка просто моргнул. Тогда я подмигнул правым глазом, но на этот раз он оставился на меня вообще не мигая. Я снова и снова показывал дедушке, как надо подмигивать, но он так и не смог повторить. Ровно в три часа дня в палату приходила медсестра. Дедушку требовалось кормить всего раз в сутки. Медсестра прогоняла меня и закрывала дверь на щеколду. Потом я понял, она не хотела, чтобы я смотрел, как дедушки опорожняют кишечник. Но как дедушка ходит в туалет? Я все детство бился над этой загадкой. Для меня дедушка был чем-то вроде растения, оставшегося на попечении у чужих людей, и я считал своим долгом регулярно его навещать. Ещё я надеялся, что смогу обучить дедушку разным командам, чтобы он моргал, поднимал брови или улыбался. После двух недель дрессировки мы совершенно не сдвинулись с места, и я эту идею забросил. А потом вся моя любовь переключилась на ежа. Как-то раз я пошёл за пампушками для бабушки и по дороге встретил ежа. Я подкрался на цыпочках, и накрыл его матерчатым мешком для помпушек, схватил мешок в руки и понёсся домой. Бабушка не разрешила держать ежа в квартире, пришлось устроить ему домик на заднем дворе. Я нашёл треснутый чан, в котором раньше солили овощи, посадил туда ежа, а сверху положил кусок шифера. Каждый день я носил ему помидорные шкурки и стебли от огурцов, надевал перчатки и бережно его гладил. Появлением ежа я на время позабыл о дедушке. Но однажды в воскресенье тетя повела меня в гости к какой-то своей подруге с работы. По дороге разразился ливень, и я сразу вспомнил о еже. Когда прибежал домой, дождевая вода переливалась через края чана, а внутри со вздушимся брюхом плавал мой еж, и иголки его размякли. Много дней я горевал по ежу. а, оправившись, снова вспомнил о дедушке. Оказалось, ни бабушка, ни тетя не навещают его в больнице и дома о нем не говорят. Они как будто начисто забыли о его существовании. Наверное, горше всего растениям от того, что о них вечно забывают. А если и медсестры забудут о дедушке? От этой мысли мне стало не по себе. Я почувствовал угрызение совести. Вдруг он взял и тихонько умер. После гибели ежа я стал понимать, что жизнь не бесконечна. Однажды я, наконец, не вытерпел и поделился своей тревогой с бабушкой и тетей. «Пусть умирает. Все равно больше ничего он сделать не в состоянии», — закатила глаза бабушка. «Медсестры всегда рядом. Они не забудут его покормить», — сказала тетя. Потом тетя все-таки поддалась на мои уговоры и разрешила... чтобы я каждый день после обеда приходил к ней в больницу. Бабушке я пообещал, что со всеми ее поручениями буду управляться с утра. Так ко мне вернулась старая привычка навещать дедушку. Если я пропадал из виду, тетя знала, что искать надо в 317-й палате. — А ты почтительный ребенок. Обо мне потом будешь так же заботиться? — спросила однажды тетя. Я подумал немного и кивнул. Она принесла в палату старое шерстяное одеяло и постелила его на полу. Теперь у меня появилось место для дневного сна. В палате было всего одно узенькое оконце. С наступлением лета его густо оплетал девичий виноград, поэтому внутри всегда стоял полумрак. Из-за постоянной сырости... Штукатурка отслаивалась, и ее лохмотья походили на огромных мотыльков, приникших к посиневшим от холода стенам. Железная кровать тоже линяла. Белая краска на ней трескалась и лупилась. Долгие часы я просиживал на одеяле под окном. Возился с набором полинявших кубиков, единственной игрушкой, которую мне купили. раскрашивал фломастерами черно-белые комиксы на сюжет путешествия на Запад, выщипывал катышки из одеяла, наблюдал за муравьями, спешившими вдоль стены с хлебными крошками над головой, выпрашивал у тети кусок марли, раскрашивал его красным карандашом и повязывал на голову, чтобы напугать медсестру, когда она придет кормить дедушку. А если было совсем нечем заняться, я ложился животом на подоконник и считал черные головы, проплывающие через ворота больницы. Потом начинал клевать носом, перебирался на одеяло и засыпал. На том красном одеяле из скатавшейся шерсти, пропитанный потом, слюной и мочой, я видел много необыкновенных снов. Чтобы войти в эти сны, нужно было стать очень тонким, тоньше карандаша. а потом ползти вперед по длинной узкой трубке, гибкой и эластичной, как тот резиновый зонт, через который сестра кормила дедушку питательным раствором. Трубка туго оборачивалась вокруг моего тела, и я понемногу продвигался вперед, отталкиваясь от стенок. Оказавшись на том конце, я чувствовал себя так, будто заново родился, и ни за что не хотел Возвращаться назад. В тех снах я попадал всегда в одно и то же место, где наяву никогда не бывал. Широкие поля, ветхие низенькие домишки, а дороги только грунтовые. Вокруг меня целая толпа людей. Солнце стоит высоко и так палит, что кожа становится фиолетовой, блестит и лоснится. Один человек забрался повыше и неразборчиво кричит в громкоговоритель, а я со всеми вместе скандирую что-то в ответ. Потом люди расходятся и дружно берутся за работу. Я своими глазами видел, как на поле вырос гигантский пшеничный колос. Он тянулся ввысь, пока не проколол облака. А еще видел, как люди разбили на куски, Медные замки и пилы Побросали их в большой котел И стали варить А потом эти обломки расплавились Загустели И превратились в кусок серебристой стали Я тоже хотел вырастить такой колос А потом залезть по нему на небо Но во сне у меня нашлись занятия поважнее Там я учусь стрелять из ружья А учат меня Дедушка. Правда, он совсем не похож на дедушку с больничной кровати. Он молодой. Наверное, папин ровесник. Загорелый до черна, очень худой, с блестящими глазами. Походка у него бравая, все шаги как будто измерены. Я стою, зажатый в толпе, и слушаю человека с громкоговорителем. Но вот появляется дедушка, берет меня за руку и уводит. хотя он и не похож на дедушку из больницы, я все равно его узнаю. Мне никто не подсказывал, я просто знаю, что это он. И чтобы не запутаться, про себя называю его дедушкой из сна. Дедушка из сна молчаливый, никогда со мной не заговаривает. Просто ведет к краю поля и бросает мне ружье, чтобы я стрелял в чучело, охраняющее посевы. Наверное, он думает, что меня не надо учить, что я умею это с рождения. но скоро выясняется, что я даже не знаю, с какой стороны подойти к этому ружью. Тогда он учит меня держать оружие. Много снов подряд я оказываюсь посреди летнего поля и стою под солнечными лучами, сжимая в руках ружье. Солнце так палит, что я не могу открыть глаза. Кажется, волосы горят на голове, и я вот-вот упаду в обморок. Так проходит больше десяти дней. Наконец я научился крепко держать ружье. Еще как научился. Оно лежит в моих руках совершенно неподвижно. Тогда дедушка показывает, как правильно стрелять. Опускает плечи, плавно вскидывает ружье, целится и нажимает на спусковой крючок. Пуля со свистом вылетает из дула, и попадает ровно в середину головы того соломенного чучела. Еще один выстрел теперь в сердце. Дедушкины пули бьют без промаха. Движения у него сноровистые и ловкие. Зажав уши, я зачарованно смотрю, как он стреляет. Но потом приходит моя очередь, а я еще немного боюсь звука выстрела, и руки дрожат. Дедушка все равно заставляет меня тренироваться, и даже кровавые мозоли на ладонях — не повод отдохнуть. Когда я все же смог попасть в чучело, дедушка ведет меня стрелять диких уток. В этом деле главное — терпение. Он по-прежнему не объясняет ничего словами, только показывает. Мы лежим в густой траве на берегу пруда. Дедушка, не мигая, смотрит перед собой. Дыхание у него медленное и ровное. Вот ему на щеку сел комар. Насосался крови и улетел. Потом в моих воспоминаниях эти кадры станут черно-белыми. Как старый немой фильм. Я начинаю клевать носом, веки у меня тяжелеют. И вдруг раздается грохот выстрела. Тяжелая мощная птица описывает в небе алую дугу, и падает в заросли, расплескивая вокруг белые перья. Я восхищенно хлопаю в ладоши, вскакиваю и со всех ног бегу за птицей. Но когда приходит моя очередь стрелять, я понимаю, да чего же это трудно. Никак не могу успокоить дыхание, от волнения все время хочется пошевелиться. В конце концов я дергаюсь и пугаю птицу. Дедушка очень сердится и отвешивает мне за трещину. Я тру горящую щеку, падаю ничком и снова начинаю целиться. Во сне я как будто не знаю, что такое обида и злость. Я хочу одного научиться как следует стрелять из ружья, а больше ни о чем не думаю. Погружаясь в бесконечные однообразные тренировки, я чувствую себя сильнее и верю, что когда-нибудь стану настоящим мужчиной. Из-за сосредоточенных тренировок у меня уходит все больше времени на дневной сон. Часто я просыпался только в три часа дня, когда медсестра стаскивала меня с одеяла, чтобы покормить дедушку. «Зачем опять окно закрыл?» — спрашивала медсестра. «Сколько раз тебе говорить? Если не проветривать, появятся пролежни». Сжав губы, я молча хлопал глазами. Я не закрывал окно ни разу. Это было настоящее чудо. Но по сравнению с чудесами, творившимися у меня во сне, оно казалось ерундой. После ухода медсестры мне хотелось вернуться обратно в сон. Я долго лежал на одеяле, но заснуть никак не получалось. Приходилось тренироваться самому. Я вставал у окна и целился в голубей пальцами. «Бах, бах, бах!» — бормотал я голубям. «Ага, вот вы и убиты». После смены тетя заходила за мной в палату, и мы шли домой. Как-то раз она спросила, во что я сегодня играл. Я очень хотел рассказать ей свой сон. Меня так и подмывало похвастаться, что я научился стрелять. Но, подумав, я все-таки промолчал. Пусть дедушка из сна не запрещал мне рассказывать о тренировках, я все равно чувствовал, что это должен быть наш с ним секрет. А за ужином бабушка и тетя заметили, что я умудрился нагулять себе удивительный аппетит. Наступил последний день летних каникул, а я так и не подбил ни одной птицы. Дедушка из сна страшно рассердился. Снова хотел меня ударить, но я сказал, что завтра начинаются занятия в школе, и я больше не смогу к нему приходить. Дедушку это очень огорчило. Он отошел к Меже и молча закурил. Мне тоже было немного грустно, ведь у дедушки из сна не было других родственников, и после моего ухода он останется совсем один. В вытешении я пообещал, что буду приходить по выходным. Это дедушку не смягчило. Он так и стоял, отвернувшись. Тогда я взял его за руку и подцепил дедушкин мизинец своим. С сентября я пошел в начальную школу. Одинокие дни закончились. У меня наконец-то появилась компания. Но очень скоро я понял, что школа не для меня. Уроки тянулись слишком долго, а когда учитель отворачивался написать что-нибудь на доске, Классе становилось так тихо, что мне хотелось заорать. После обеда на уроке физкультуры все выстраивались под бледным небом и вяло повторяли движения из радиогимнастики. Я очень скучал по знойному солнцу и по дедушке из сна. Кое-как, дождавшись выходных, я прибежал в больницу и радостно толкнул дверь в палату. На моем одеяле Скрестив ноги, сидел какой-то мужчина и копался в сутке с едой. Это был папа. Когда дверь распахнулась, он резко вскочил на ноги. Потом увидел меня, и к его лицу прилила кровь. — Вот Здорово меня напугал! Папа подошел и отвесил мне два крепких подзатыльника. — А ты, почтительный сын, услышал, что папка здесь, так мигом прибежал повидаться? Я растянул рот в улыбке. Папа влез в долги с большими процентами. Скрываясь от коллекторов, он должен был через каждые пару дней менять укрытие. Когда сил прятаться почти не осталось, его вдруг осенило. Дедушкина палата. Коллекторы ни за что не подумают искать его там. И от дома недалеко тетя сможет носить еду. В трудную минуту старикан подал мне знак. пап ткнул пальцем в дедушку. «Все-таки с отцом лучше, чем без отца». И я сморгнул. Мне-то так не казалось. На моей памяти папа постоянно прятался от коллекторов, как будто это и было его настоящей работой. Года в три я своими глазами увидел, как страшны бывают коллекторы. Двое здоровенных мужиков вломились в нашу квартиру, обыскали каждый закуток, но не нашли ни папы, ничего нибудь ценного. Тогда один из них схватил стул и грохнул им по телевизору. Там как раз шел мультфильм «Приключения крота». Экран резко погас, а посередине образовалась большая дыра. Коллекторы убрались, громыхнув дверью. В квартире снова стало тихо. Я долго не сводил глаз с черной дыры на экране, Но крот оттуда так и не вылез. Папа оккупировал 317-ю палату. Принес из дома радиоприемник и не выключал его с утра до вечера. Лежал на подстилке, слушал сказы пиншу или матчи по радио. Если от скуки становилось невмоготу, дожидался темноты и шел на улицу. Там прибивался к какой-нибудь компании с Мадзяном, играл с ними несколько партий. Правила больницы запрещали родственникам пациентов оставаться на ночь. Медсестра пыталась выгнать папу, но он напускал на себя грозный вид и притворялся, что ничего не слышит. Потом она навела справки о нашей семье и больше папу не трогала, а на его ночевки в палате смотрела сквозь пальцы. «Каждый вечер я должен был носить папе еду». Он вырывал у меня из рук судок, садился на подстилку у стены и с чавканьем ел. Я стоял в стороне, ждал, пока он закончит, потом выкидывал объедки, закрывал испачканный жиром судок и совал его обратно в авоську. Папа ел быстро, управлялся с ужином минут за десять. Но мне это время казалось вечностью. Я не мог оторвать глаз от шерстяного одеяла, на котором он сидел. Волшебное одеяло, показавшее мне столько удивительных снов, теперь было забрызгано каплями супа и жира, а с краю На нем появилась дыра от сигареты. Погибло мое одеяло. Должно быть, дедушка из сна сейчас расхаживает по меже, беспокойно курит, а мое ружье валяется рядом, уже и заржавело, наверное. Я стал ненавидеть походы в больницу. Однажды, относя папе еду, я так размахнулся авоськой, что она порвалась, судок выпал. и пирожки Баодзе покатились по больничному коридору. Пол недавно помыли с антисептиком, он еще блестел от воды. Я поднял пирожок, понюхал. От него слабо пахло какой-то химией. Я сложил Баодзе обратно в судок. Ночью мне приснилось, как папа съел те пирожки, а потом у него изо рта, носа и ушей хлынула кровь, и скоро он умер. А я стоял рядом... и спокойно раздумывал, куда лучше спрятать труп. К зиме папа, наконец, вернул долг. Но деньги он получил вымогательством у хозяина какого-то ресторанчика. Потом тот человек написал на него заявление в полицию, и папе дали шесть лет. Папа был частым гостем полицейского участка, и мы знали, что рано или поздно его по-настоящему посадят. Теперь он, наконец, оказался за решеткой, и мы вздохнули с облегчением. Большая удача, что сел не за убийство или поджог. в Самый холодный день зимы мы с бабушкой и тетей поехали в пригородную тюрьму на свидание с папой. В небе кружились снежинки. Мы везли с собой два темно-синих свитера, которые тетя связала ему английской резинкой. Папа был чисто выбрит, и я впервые видел его с такой короткой стрижкой. если он опускал голову под волосами проглядывала синеватая кожа а еще шрам в цунь длиной выглядел папа бодрым и на удивление спокойным бабушка проявила небывалую доброту велела папе не тревожиться Ченгун гун поживет у меня все расходы я подсчитаю как выйдешь сразу мне и отдашь шесть лет мигом пролетят когда бабушка сказала про шесть лет Папа болезненно дернулся. Тетя поспешила добавить, что так долго ждать не придется, наверняка освободят досрочно. «Ядзюань ко мне ни разу не приходила», — мрачно сказал папа. «Передайте ей, чтоб ждала». Ядзюань была той самой вдовой. Как я слышал, красотой она не блистала, да и зубы росли торчком. Не знаю, что он в ней нашел. Но папа очень любил эту Ядзюань. и, освободившись из тюрьмы, поехал за ней в Ханчжоу. Она с подругой открыла там фирму по производству одежды, у них была своя небольшая фабрика, и папа стал заведовать складами. Видимо, Едзюань не любила папиных родственников и не разрешала ему с нами общаться, поэтому он ограничивался звонками и небольшими денежными переводами на Новый год. Папа так и не возместил бабушке расходы за мое содержание. Ей это, конечно, не нравилось, зато теперь она вздохнула с облегчением и могла больше не тревожиться за его жизнь. После папиного исчезновения в 317-ю палату вернулась тишина. Теперь я снова мог навещать дедушку, но вместо этого увлекся шахматами сянцы и каждый день бегал в небольшой хутун неподалеку от Наньоаня наблюдать за игрой. Там был один старик, Настоящий мастер сенцы. В игре ему не было равных. Я пытался попасть к нему в милость. Носил за ним складной стул, наливал чай. Втайне я мечтал, что однажды старик научит меня своему мастерству, как дедушка из сна. Но он не обращал на меня внимания. А если я что-то спрашивал, ответы цедил в час по чайной ложке, и все какие-то туманные истины. Ни слова об игре в сенцы. но я все равно влюбился в его совершенно мудрый облик и твердо решил стать учеником старика. Ловил на лету каждое его слово, а дома усердно обдумывал все, что услышал. На выходных в Хутуне народу собиралось еще больше, и по обедов я со всех ног бежал смотреть за игрой. Позабыл и про дедушку, и про 317-ю палату. Зимой игроки перебрались из Хутуна в ближайший ресторанчик, Дым там стоял коромыслом. Но вдруг старик пропал. Потом от кого-то из его знакомых я услышал, будто он заболел раком и лег в больницу. Спустя еще несколько дней мне сказали, что старик должно быть умер. Его дочь видели с траурной повязкой на рукаве. Люди и дальше собирались в ресторанчике, чтобы поиграть в сянцы, но играли они из рук вон плохо. Сидели над доской, а ходить боялись, да еще просили совета у зрителей. Я плюнул и больше туда не ходил. Зима почти миновала. Я наконец-то вспомнил о дедушке из сна. Наверняка он окончательно во мне разочаровался. Мне было стыдно снова являться ему на глаза, и я долго не заходил в 317-ю палату. Но дедушка из сна и не думал сдаваться. Скоро я понял, что раз в несколько лет он находит способ воскреснуть и вернуться в мою жизнь. Рассказ об очередном его воскрешении надо начать с моей школьной жизни. Наверное, впервые оказавшись в начальной школе на нью ты тоже удивилась ее убогости. Двухэтажное здание и рядок одноэтажных коробок — вот и вся школа. Дворик такой маленький, что даже не нашлось места для баскетбольной стойки, поэтому кольцо попросту прибили к стене, и оно кое-как исполняло роль единственного спортивного сооружения на всю школу. Ученики были детьми работников медуниверситета, а педсостав формировался в основном из родственниц сотрудников больницы. Взять, к примеру, учителя Ян, нашу классную руководительницу. Ее перевели в Наньюань вместе с мужем, и за неимением более подходящей должности поставили работать учительницей младших классов. Многие учителя еще вчера жили в селе и плохо говорили на Патунхуа, а мы читали тексты из учебника, подражая их выговору, и радовались, что выучили новый язык. Некоторые преподаватели устраивались в школу, потому что туда ходили их дети. Такие ученики оказывались на особом положении, им позволялось больше других. Школа была убогая, зато там у меня впервые появилась компания. Одинокая жизнь закончилась. Я был счастлив, что теперь каждый день провожу среди одноклассников. Правда, они любили поважничать и не обращали на меня внимания. К тому же вечно поднимали шум по пустякам, увидят ящерицу на стене и визжат. Но я все равно мечтал им понравиться. Скоро я понял, что у меня это никак не выходит, что бы я ни делал. Родители моих одноклассников жили в Наньюане, работали либо в университете, либо в больнице, поэтому всем было отлично известно, у кого какая семья. Конечно же, они слышали про моего папу. Семья одного мальчика раньше жила по соседству с бабушкой, и его отец когда-то одолжил денег моему. Потом папа и след простыл, а его отец побоялся требовать долг у моей бабушки и сделал вид, что забыл. А то мальчик, встречая меня на переменках в коридоре, каждый раз орал, чтобы я вернул ему деньги. А маме одной девочки из класса крепко досталось от моей бабушки. Она работала в управлении капитального строительства при медуниверситете, а бабушка решила соорудить во дворе пристройку в полтора этажа высотой, которая загородила окна жильцов сверху, совершенно лишив их солнечного света. Мама моей одноклассницы от имени администрации университета пришла к бабушке и велела ей убрать пристройку. Бабушка затаила злобу и с тех пор постоянно ей досаждала. Выливала помои в корзину ее велосипеда, бросала ей во двор бутылки из-под газировки, так что вся земля была усеяна битым стеклом. Мама той девочки целыми днями дрожала от страха, проплакала себе все глаза. Кончилось тем, что год спустя они переехали в другой дом. Только тут моя бабушка угомонилась. После уроков та девочка вставала в кружок с другими детьми. Они тихо о чем-то шептались и резко замолкали, стоило мне подойти. Скоро все одноклассники стали меня обходить стороной. Если я заговаривал с ними, отвечали односложно и сразу исчезали. Даже учителя теперь смотрели на меня иначе, более заботливо, словно боялись, как бы я чего не натворил. Я оказался в полной изоляции. На игровых занятиях сидел один, после школы в одиночестве шел домой. Во время весеннего выезда на природу дети собрались в круг и затеяли игру, а я стоял в стороне и ел булку. На общем снимке я оказался крайним в заднем ряду, а мой сосед повернулся ко мне спиной и отодвинулся как можно дальше. Я возненавидел школу. и если там намечалось какое то коллективное мероприятие врал тети что у меня болит живот и просил написать записку скоро тетя почуяла неладное и догадалась в чем дело она рассказала мне несколько историй из своего детства как ребята в школе объявили бойкот одной девочки из за ее родителей тогда я впервые услышал имя ван Лухань. тетя сказала только что папа той девочки оказался убийцей, а от нее отвернулась вся школа. Никто больше не хотел с ней дружить. Тетя говорила, ты должен постараться влиться в коллектив. Одиночкам приходится несладко Я много таких историй перевидала. С годами изгои чувствуют себя только ущербнее, и потом всю жизнь не могут избавиться от этого клейма. Я сказал ей, что постараюсь, но делать ничего не стал. А потом все изменилось, благодаря школьному сочинению. Учительница задала нам написать рассказ о ком-нибудь из членов семьи. Мое сочинение оказалось лучшим, и она велела прочесть его перед классом. «Мой дедушка — живой труп». Услышав такое начало, одноклассники разом подняли головы от тетрадок. В том сочинении... Я изобразил дедушку героем во время Корейской войны. Он оказался на передовой, отчаянно бился с врагом, был ранен, защищая товарища, и превратился в растение. Фронтовые друзья его не бросили, увезли моего дедушку с поля боя и доставили домой. Когда я дочитал, в классе воцарилась тишина. После уроков две девочки из класса подошли ко мне и сказали, как ты хорошо написал. На самостоятельном занятии сосед по парте тронул меня за руку и спросил, из какого оружия враг подстрелил моего дедушку и превратил в растение. Из длиннющего ружья я показал руками. Пуля, которую достали у него из головы, сохранилась до сих пор. Бабушка держит ее под замком в деревянной шкатулке и никого к ней не подпускает. Иначе я бы принес вам показать. Мой сосед по парте едва не расплакался. Следующие несколько дней после уроков ко мне подходил кто-нибудь из класса и просил еще раз рассказать историю о дедушке. Мне не нравилось повторять одно и то же, и я импровизировал. В каждом новом исполнении история немного менялась. Главные расхождения были в том, от чего дедушка превратился в растение. То в него стреляли из винтовки, то кололи штыком, то его давил грузовик противника — А было и такое, что враг столкнул дедушку со стены. В конце каждой версии этой истории злодеи разными невообразимыми способами снова и снова превращали дедушку в растение. Эти рассказы и самого меня очень трогали. Я верил, что каждое слово в них чистая правда, что так все и было. Одним моросливым днем я повел несколько человек из класса в больницу на экскурсию к дедушке. Посторонним вход в палату был запрещен, но каждый вечер медсестры и охранники с первого этажа вместе уходили на ужин. Мы воспользовались их отлучкой и пробежали в больницу. Чтобы сделать атмосферу более торжественной, я заранее купил партийное знамя и накрыл им дедушку. Одноклассники столпились вокруг больничной кровати с таким видом, будто посещают мавзолей вождя. Дедушка спокойно лежал под их пристальным взглядом, продолжая смотреть в потолок. По тому месту, в которое он уперся глазами, медленно проползла ящерица. С тех пор одноклассники стали со мной дружить. Как будто история с дедушкой помогла им простить вину моих бабушки и папы. На переменках меня даже звали вместе погулять, а на уроках физкультуры бросали мне волейбольный мяч. Но это славное время длилось недолго. Скоро мой обман раскрылся. Как-то утром я зашел в класс, и ко мне с загадочной улыбкой подскочила одноклассница. Мой дедушка говорит, что твой дедушка не участвовал ни в какой корейской войне. Его избили во время борьбы и критики во имя культурной революции. Тогда он потерял сознание и превратился в растение. Врешь. Дедушка говорит, что его за дело критиковали. «Ты все вьешь!» Я зажал уши и выбежал из класса. После урока вдвое одноклассников догнали меня, заступили дорогу и стали кривляться. Они растягивали глаза и высовывали языки, изображая живой труп. «Мой дедушка — живой труп», серьезным видом говорили они, передразнивая мой голос. «Но он герой! Он отважно бил врага на Корейской войне!» На этих словах Мальчики согнулись пополам от смеха. С того дня дедушка растения превратился для моих одноклассников в анекдот. Чтобы не вспоминать об этом происшествии, я долгое время обходил стороной стационарный корпус, когда заглядывал к тете на работу. И поклялся себе, что больше не ступлю на порог 317-й палаты. Я и в самом деле затаил обиду на дедушку, Он мог бы превратиться в растение, доблестно сражаясь на фронте. Но я не стал выяснять у тети, что же все-таки случилось с дедушкой во время этой самой великой культурной революции. Неважно, все равно никакой он не герой. Я даже решил, что дедушка никчемный. Наверняка он был слабак и ничегошеньки не умел, раз позволил людям превратить себя в такое нелепое существо.